Блестящее разложение нравов выразилось и в том, что оба пола как бы стремились перемениться ролями. И в то время как молодые люди все менее и менее проявляли серьезные свойства, женщины не только эмансипировались от власти мужа и отца, но стали вмешиваться в политические дела и стремились играть роль на том поприще, где прежде действовали сципионы и катоны. Среди женщин высшего круга распространились вместе с тем нравы, неприличные даже для куртизанок. Между миром богачей и миром нищих по внешности существовала глубокая, и ничем не заполненная пропасть, но в сущности оба круга были очень похожи один на другой. По нравам и миросозерцанию между богатыми и бедными не было коренного различия. Одинаковое ничего не делание, одинаковое увлечение пустыми, ничтожными удовольствиями царило в обеих группах, в каждой в доступном для нее виде. Бедняки жили дровым хлебом, целыми днями толкались на форуме, наполняли шинки, удовольствия находили лишь в гладиаторских играх, богачи утопали в роскоши бессмысленной, неизящной, гонявшейся лишь за дорогим. Дом Липида во времена Сулы считался первым в Риме по роскоши и стоимости. Через 30 лет уже более ста домов далеко превосходили его. И тут, и там видим мы полное падение семейной жизни, которая во всяком случае составляет основу и зародыш всякой национальности. Одинаковую склонность к праздности и стремление к доступной роскоши. Видим самое малодушное неумение устоять как в несчастье, Так и перед деньгами готовность вести борьбу против собственности лишь в разных видах и размерах. Время господства капитализма дошло до предела. Везде капитализм одинаково, лишь разными путями губит мир Божий. Но в новое время пока нет еще ничего подобного тому, что было в свое время в Карфагене, потом в Илладе, наконец в Риме. И если человечеству суждено еще раз увидеть те ужасы, которые переживали люди около времени Цезаря, то такое бедствие постигнет род людской только тогда, когда разовьется вполне то господство капитала, семена которого заложены в цивилизации североамериканских Соединенных Штатов. Цезарь, конечно, понимал, что никакими распоряжениями, Нельзя исправить всех этих неустройств, и что только время и мирный труд самой нации могут произвести тут благодетельные изменения. Но новый римский властитель не принадлежал к числу тех людей, которые отрицают всякую предлагаемую меру на том основании, что она недостаточно вполне, хотя ясно, что нет одной абсолютно достаточной меры. Он принял ряд мер для борьбы с теми неустройствами, о которых мы сказали. Искусственное размножение пролетариата было задержано ограничением хлебных раздач. Против обезлюдения Италии, являвшегося последствием экономических недугов, он боролся специальными законами. Всем италикам воспрещено было жить вне Италии, иначе как по общественным делам. А людям в возрасте от 20 до 40 лет... Во всяком случае, не дозволялось проводить вне государства более трех лет. Цезарь покровительствовал семейной жизни и к вопросам о разводах относился с ригоризмом, поражавшим современников. Отцам многочисленных семейств он выдавал награды. Против роскоши он издал ряд законов и строго следил за их соблюдением, не обращая внимания на то, что это вызывало насмешки в высшем римском обществе.